Глава седьмая. Бабочка с обожженными крыльями. Добро тоже таит в себе опасность. Оно может причинить больше разрушений, чем простенькое зло. Эрих Мария Ремарк. Москва некоторое время назад. И что тогда? Это правда? Я ошибаюсь редко. Думаю, что права. Эти картины очень похожи на то, что писала Мария Башкирцева. Ольга стояла к огромам пораженная. С некоторых пор она заинтересовалась теми картинами, которые давал ей копировать ее учитель Полянский. Он давал ей одну картину или две, иногда несколько. Она сводила их в единое полотно и получалось самостоятельное произведение. При этом она вспоминала Гоголя. если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича. Хотя картины получались красивыми. Романтичные пейзажи, бытовые сценки. Пару раз она задала Арсению Николаевичу вопрос, что это за художник или художники, которых она копирует. Но один раз он промолчал. В другой сказал, что это безвестные художники. Их имена история не сохранила. Тогда Ольга поняла, что этот вопрос лучше не задавать. Правда, она все равно не узнает. По каким-то причинам Арсений Иаковлевич не хочет давать истинный ответ. Она решила обратиться к известному искусствоведу Софье Константиновне Валентиновой. Та работала в одной известной галерее. И вот Ольга задала ей тот самый вопрос, на который не хотел давать ответа Полянский. Вы знаете? Кажется, я вам могу помочь. Да? Встрепенулась Ольга. У меня есть одна давняя знакомая. Я училась у нее еще в пятидесятые годы. Сейчас она уже глубокая старушка. Может быть, память ее и подведет. Она как раз занималась Марией Башкирцевой. Но ее исследования в конце концов свернули. Я хотела бы побеседовать с ней. Это возможно? Но очень вас прошу. Попробую, но ничего твердо обещать не могу. Софья Константиновна достала телефон и записную книжку, набрала номер. К телефону никто не подошел. Вот видите, может быть, ее уже нет в живых. Кто знает. Ольга пробыла в галерее еще минут десять. Телефон Софьи Константиновны зазвонил. Да. «Яна Людвиговна, добрый день! Как вы себя чувствуете?» «Я как раз говорила о вас с одной девушкой. Она хотела бы с вами побеседовать. О Марии Башкирцевой. Вы сможете ее принять? Когда? Прямо сейчас. Вам удобно?» Софья Константиновна смотрела на Ольгу. «Яна Людвиговна спрашивает, вам удобно сейчас прийти к ней?» Да, конечно, удобно. Тем более это недалеко отсюда. Яна Людwigовна живет на Арбате. Хорошо. После разговора Софья Константиновна продиктовала Ольге адрес. Она записала его и ушла, спрятав бумажку в сумку. Кто опишет Арбат не парадный, а странный, тот, где в переулках притаились тени Михаила Булгакова, Андрея Белого. И всех поэтов и писателей Серебряного века. Ольга шла, глядя на дома. Она позвонила в домофон. Дверь ей открыла старушка. На первых порах Ольге показалось, что ей лет сто. Сидая, с губами, накрашенными розовой помадой, и глазами искусно подведёнными чёрными стрелками. У неё были ручки, напоминающие лапки птички, древние и высохшие. Но голубые глаза были удивительно яркими и живыми. Вы Ольга? Голос был шелестящий, такой звук мог издавать разворачиваемый пергаментный свиток. Да, вам звонила по поводу меня Софья Константиновна. О да, она была моей ученицей. Проходите же. Яна Людвиговна шла вперед. В коридоре царила полутьма. Ольге показалось, что над дверью в комнату прибиты рога какого-то животного. Комната, куда ее привела Яна Людвиговна, была вся завалена книгами. У окна стоял небольшой изящный столик. В углу на этажерке лежала скрипка. В глаза бросились стулья с высокими спинками, каждая как трон. «Садитесь. Могу предложить кофе. Чая нет». Ольга села у столика и сложила руки на коленях. Кофе был подан в крохотных чашечках на мельхиоровом подносе. Есть шоколадные конфеты. Как они вам? Не пренебрегайте шоколадом. Сейчас молодежь сидит на диете. То не ест, это не ест. Я на Людвиговна открыла коробку конфет и передвинула ее Ольге. Сама она села в мягкое кресло, в котором почти утонула. — Ну, рассказывайте, что вас сюда привело? — Я хотела бы побольше узнать о Марии Башкирцевой, художнице. — Зачем? — вопрос застал Ольгу врасплох. — И в самом деле, как все это объяснить? — Я думаю, написать о ней статью. — Статью? Брови Яны Людвиговны взлетели вверх. Ольга кивнула. «И что вы хотите знать? То, что не попало в популярные статьи и тексты, мне нужно другое». «Да-да», — старуха взмахнула лапкой. «Молодой талант, погибший в расцвете сил. Из-за слабого здоровья, которое не позволяло всецело творить». а потом болезнь не вовсе свела в могилу. Страшно подумать, сколько их умерло, молодых и цветущих. Возникла пауза. Бывает так, что биография сотворена по определенным лекалам. Там не то, чтобы фальшь видна. Она просто сотворена так, что в ней расставлены определенные акценты. Произнося это, Яна Людвиговна смотрела куда-то вверх. И в этих акцентах главное детали расставленные в правильном порядке. Она умолкла. Кажется, у меня где-то припасен коньяк. У меня уже мало сил для разговоров. В секретаре была бутылочка коньяка. Хозяйка наполнила рюмку. Тебе не предлагаю. Коньяк золото старых, очень старых. И много повидавших людей. Тебе еще рано наслаждаться этим напитком. Потерпи, дойдет очередь и до тебя. Не торопи времена, они непременно придут, они неизбежны. В этом есть сладость и обреченность. Рассвет всегда ярче перед распадом. За окном плескались арбатские сумерки, тумчата грозовые. Комната наливалась ими и казалось, сейчас в ней возникнет электрический разряд. Главное всегда акценты. Они могут угробить основную линию, подчеркнуть ее или увести в сторону. Иногда это сигнал нужным людям. Старуха снова посмотрела куда-то поверх головы Ольги. Мы знаем, что Мария Башкирцева была, знаем конву ее биографии, знаем детали ее жизни из дневника. Что бросается в глаза при первом прочтении? Я его пока не читала, призналась Ольга. Вам это еще предстоит. Старушка умолкла. Было видно, что разговор дается ей с трудом. Её жизнь словно срежиссирована, причём с самых ранних лет. После её смерти мемуары жёстко правила мать, при этом убавила пару лет, чтобы всё было более трогательно. И вообще мать прошлась по мемуарам весьма избирательно. Что давали Марии эти поездки по Европе? Прежде всего, знакомство с нужными людьми. Ее талант художницы был всего лишь приправой к этим контактами, связям, и она этим пользовалась. Яна Людвиговна снова замолчала. А ее роман с папским племянником и опять пауза. Сами подумайте. Ну зачем? К чему? Она выпила еще рюмку коньяка, ее клонила в сон. Что-то я не важно себя чувствую, сказала Яна Людwigовна. Приходите в другой раз, хотя я вам, кажется, все рассказала. Ольга сидела вечером в квартире и думала, размышляла, пыталась разгадать чужую тайну. Мария Башкирцева, та, которой восторгались Марина Цветаева, Валерий Брюсов, Велимир Хлебников. Ее картины есть в Лувре. Такой чести больше никто из русских художников не удостаивался. У нее была переписка с Гидома Пасаном. Она родилась недалеко от Полтавы в семье местного предводителя дворянства. Когда Марии было двенадцать лет, ее мать рассталась с отцом и уехала в Европу. Вена, Баден-Баден, Женева, Ницца. Ее девичья полудетская влюбленность в герцога Гамильтона. Она мечтает о славе, о светских балах. Среди ее увлечений племянник кардинала. У нее прекрасный голос и редкий музыкальный слух. Она мечтает о карьере певицы. Но страшный диагноз туберкулез перечеркивает эти планы. Другая бы сдалась и опустила руки. Но не Марии, нет. Она становится художницей. Причем отдается этому занятию совсем пылом и страстью, желая состояться на поприще живописи. Для реализации этих планов она с семьей едет в Париж, в центр художественной жизни, и всерьез начинает заниматься живописью. Ее учитель – знаменитый художник Жюль Бастиен Лепаш. Она выставляется в салоне этой мекки всех художников. Возможно, ее ждала бы заслуженная слава, если бы не смерть в двадцать шесть лет. Коллекция картин Башкирцевой была передана ее матери в музей Александра III. Более ста сорока работ. Но впоследствии они отправились на Украину, и во время Второй мировой войны большей частью пропали. И все же главное в ее наследии – дневник. Опубликованный матерью художницы, он стал сенсацией на долгие годы, вызывал споры, восхищение. Но при чем здесь картины под Башкирцеву? И кому понадобилось их воскрешать? И здесь в ее голове возникла другая мысль: а вдруг до Полянского дойдет информация, что она пыталась узнать авторство картин, которые она копировала? Понравится ли это ему? И что тогда? Что? Италия, окрестности Портафино, наши дни. Папа! Звонкий голос заставил его обернуться. Ты приехал? Дочь смотрела на него сияющими глазами. Она шла быстрыми шагами к нему, как всегда, чуть прихрамывая. Да, Жанна. Он потрепал ее по волосам. Как ты? Наклонившись, он поцеловал ее. Скучала? Скучала. Она обхватила его руками и засмеялась. Ты чего? спросил он. Просто так. Кое-что вспомнила. Поделись. Я тоже хочу это знать. Ну, поп, протянула Жанна капризным голосом. Давай не сейчас. А то все секреты выбалтывать не хорошо. «Секреты — дело святое!» — улыбнулся он. «Тогда сдаюсь. За ужином расскажешь?» «За ужином — да. Скажи Марии, чтобы она сорвала мои любимые розы, те самые бордовые. Кажется, они называются принцесса Клевская». «Скажу. А ты сама не хочешь ей это передать?» «Марии будет приятно, если ты дашь ей это поручение». Она тоже соскучилась, и Жанна хитро улыбнулась. Ладно, тебе пора остаться одному. Мгновенно поняла она его. Я буду на веранде. Идет. Он протянул к ней руку, но она отпрянула назад и рассмеялась. Жанна была дочерью его погибшей двоюродной сестры. Он взял ее к себе и воспитывал как родную дочь. Глядя, как он идет по дорожке, припадая на левую сторону, Дмитрий Карастелюв нахмурился. Доктора клялись, что случай сложный и хромоту излечить нельзя. С пинцами илизарова ногу не вытянешь. Надо попробовать еще поискать врачей более профессиональных. Кто знает, а вдруг? Прогресс идет семимильными шагами. И в медицине, как и в технологиях, постоянно происходят разные открытия. То, что вчера было неизлечимым, сегодня или завтра может стать рядовой медицинской задачей. Жаль бедную девочку. Так мучается, хотя держится стойко и уверяет его, что ей не больно и она уже привыкла. Бедный ребенок. Каково ей? А что будет дальше, когда она станет подрастать? Он старался об этом не думать, руководствуясь проверенным правилом: решать задачи и проблемы по мере их поступления. Иначе можно не выдержать и разом сломаться, пытаясь поднять непосильный груз скопившихся вопросов. Мысли все время возвращались к тому, что ему предстоит. Эта сделка с банком Ватикана, которая стоила ему столько сил и нервов, должна была вот-вот состояться. И любое промедление нервировало его. Да еще убитый Филипп. Кто его убил? Зачем? Подбираются к нему? Это очевидно. Что Филипп успел сказать перед смертью, когда его пытали? Что? Он помрачнел. Рената не могла заменить Филиппа. Он начал с некоторых пор подозревать его. и поэтому дал ей поручение расследовать его контакты и передвижения. И буквально в этот самый момент он исчез. Не выходил на связь. А потом его нашли убитым в собственной квартире. Роковое стечение обстоятельств? В такие случайные совпадения он не верил. Москва. Наши дни. Звонок Воскобойникова в половине первого ночи поднял его с постели. Данила боялся ночных звонков, они могли означать что угодно. Но главное, несли с собой тревогу и страх. Радостные вести всегда могли подождать до утра, черные нет. Они как цепные псы спускались с поводка и неслись вперед. «Прости, что поздно. Все нормально». Есть информация, которая все переворачивает с ног на голову. У Филиппа Рогова был брат-близнец, опустившийся душевно больной человек, проживающий в маленьком городке. — Что с ним сейчас? — быстро спросил Данила. — Не знаю. Мы добыли сведения. Дальше встает вопрос, что с ними делать. Рыть в том направлении или что? Какую команду дашь? «Стратегия поведения зависит от клиента, то есть от тебя!» Я поеду сам и разберусь на месте. Не рискованно ли? Хотя мое дело сторона. Желание клиента для нас закон, ты и сам это знаешь. И препятствовать чему-либо не в наших полномочиях. Скажи адрес. Адрес ему продиктовали. Брат Филиппа Рогова жил в маленьком городке в Пермской области. Ехать туда несколько часов прикинул Данила. Завтра он будет там, и тогда узнает все. Если передумаешь, звони. Договорились. Но вряд ли передумаю. Так что звонка не жди. За кривой и зломанной линией черепичных и деревянных крыш блестела серая полоса озера. Даниле она почему-то казалась клинком хорошо заточенного старинного кинжала. Это сравнение возникло из-за того, что в детстве он увлекался историей холодного оружия, подвигами рыцарей и благородных разбойников. В школьной библиотеке он перечитал все имеющиеся книги и даже просил мать дать ему денег на покупку шикарного альбома по холодному оружию. Нехотя, деньги ему были даны, поскольку умолял слезно. И потом, в течение долгого времени, он любил рассматривать картинки и представлять себя на поле битвы. Город был бедным. Когда-то здесь работали три предприятия. Он узнал об этом из интернета. Но они давно были разрушены, и населенный пункт приходил в упадок. Но Данила понимал, что состояние распада может длиться практически бесконечно. По крайней мере, его хватит на одну-две человеческие жизни. А что будет дальше, никто не знает. Дома были в основном четырех- и пятиэтажные, попадались и двухэтажки. Строения были облупленные, бело-серые с грязными подтеками или светло-желтые. Ветер дул нешуточный. Хорошо, что он догадался надеть куртку и взять с собой теплый свитер. Погода в Москве была явно теплее. Брат близнец Филипп Орогова жил на улице в центре города. Если только пафосное слово центр могло подходить к этому забытому богом городку. В городе имелся один гостевой дом, как он называл себя. Судя по всему, халупа жуткая, но выбора не было. Долго задерживаться здесь он не планировал, поэтому ему было все равно. Хорошо, если он обойдется одной ночью. Но ведь на самом деле он даже не представлял себе, что его могло здесь ожидать. Гостиница находилась недалеко от дома, где жил Кирилл Рогов. Стоило забронировать там номер и отправиться на поиски Кирилла или лучше сразу направиться по нужному адресу. Данила колебался недолго. Он все-таки решил перекусить в кафе и пойти на квартиру к Кириллу. Кафе оказалось забегаловкой с тремя ярко-синими столиками и такого же цвета стульями. За стойкой находилась девушка с отсутствующим выражением лица. На вид ей было лет девятнадцать. Данила взял меню. Суп из белых грибов, картофель со сметанным соусом и куриные котлеты на пару, соленые огурцы и закуска пикантная, компот и пирожки двух видов с капустой и с картофелем и грибами. «Съедобно — Съедобно? — пробовал пошутить Данила. С девушкой слетела санливость, в глазах полыхнул злой огонь. Я вам рот не пихаю. Не хотите, идите мимо. Простите, неудачно ляпнул. Просто я здесь в первый раз, поэтому не отравитесь, отрезала она. Вы не Александр Бордже? А причем здесь он? Ну его же травили. Ах да. Слышать исторические примеры от девицы в захолустном городке было по меньшей мере странно. Тогда беру обед, а то я голоден. Присаживайтесь. Данила сел под постером, изображавшим сену, сквер Голлан на острове Сете. Это тоже было странно. Виды Парижа в кафе, в городе большинству жителей которого не светило побывать в столице Франции. Красивый постер. Это моя фотография. Вы были в Париже? Когда? Вам какое дело? Это правда. Простите. Шесть лет назад. И как? Грязно. Данила уткнулся в свой смартфон, читая сообщения и новости. Вскоре его нос почуял запах, и это было нечто. Пахло грибами. Аромат щекотал ноздри и возбуждал аппетит. Хлеб черный, белый? Белый, два кусочка. Перед ним появилась тарелка с грибным супом и блюдце с хлебом. Данила зачерпнул ложкой суп и пропал. Такого вкусного грибного супа он не ел, пожалуй, никогда в жизни. Следом принесли картофель со сметанным соусом и котлеты, и соленый огурец ядренного засола, и компот. Съев обед, Данила понял, что хочет добавки. А еще можно? Чего? И первого, и второго. А хлеба можно не давать? Здесь девица прыснула, и Данила разглядел, что вообще-то она симпатичная, только бледная и грустная. Давненько я так не обедал. Гура, повару? Это я. Вы? Удивился Данила. Ну я. Похоже, вы меня только и оскорбляете. Сердечно прошу извинить. Правда не хотел. Но обед прекрасен. Обычно молодые девушки готовить не умеют. Я и не умела, если бы не бабушка. Она и научила. Была с юга, жила в Таганроге, готовила божественно. Как вас зовут? Мария. Данила. Кафе в вашу честь. Можно сказать и так. Съев вторую порцию обеда, Данила подумал, что можно хозяйку кафе кое о чем порасспросить. «Вы местная?» При этих словах Мария насторожилась. «А что?» Она старалась быть равнодушной, но у нее это получалось плохо. «Просто хотелось кое-что узнать. Спрашивайте. Спасибо. Надеюсь, что это останется между нами. Говорите. Вы можете подсесть ко мне за стол?» Не хотелось бы говорить слишком громко. Она оглянулась. Вокруг никого не было. Данила являлся единственным посетителем кафе у Марии. Пока никого нет, могу. Только если кто зайдет, я вас покину. Так что примите это без вопросов. Все норм. Она села, но как-то неуверенно на краешек стула. Меня интересует один человек. Кирилл Рогов. На лице промелькнуло выражение напряженности. А этот дурачок? Почему дурачок? У него с головой не все в порядке. Он сюда иногда заглядывал, что-то заказывал. Да. Обычно чай брал травяной или компот с пирожком и смотрел в окно. Иногда разговаривал. О чем? О разном. Какие-то обрывки снов, прочитанные книги. Он любил читать, фильмы пересказывал. Он жил один, один. Временами появлялись какие-то алкаши или сожительницы, но потом они исчезали. Откуда сожительницы брались раз он сумасшедший? Ну, Мария замялась. Он был довольно симпатичный. А, понятно, сердобольные барышни. Никого вокруг нет, поэтому здесь Мария рассердилась вновь. Послушайте, вы из столицы, да? Сноб такой. Я с такими сталкивалась. Сплошная распальцовка. Внутренне Данила ужаснулся. Неужели он производит именно такое впечатление? Московский мажор, который оскорбляет людей просто так, походя. Бог с вами. Какая распальцовка. Короче, счет принести или что-то еще будете заказывать? Что у вас будет на ужин? Мы закрываемся в восемь. Будут сырники в сметане, есть еще и тефтели с гречневой кашей и чай на третье, травяной или малиновый. По выбору. Буду. Не позднее половины восьмого приходите. Ну так что с Кириллом? Когда вы его видели в последний раз? Мария вскинулась. С ним что-то случилось, да? С чего вы взяли? Давно не видела. Как давно? Ну, недели две или даже больше. Я еще подумала, куда-то он уехал. А родственников у него не было? Был брат, но он давно живет за границей и сюда не приезжал. За границей? Удивился Данила. Кто это сказал? Сам Кирилл. То есть брата никто никогда не видел. — Я не видела. Говорят, как-то был, но когда — не знаю. Данила хотел было сказать, что брат — близнец Кирилла, но осёкся. Эту информацию он решил пока не выдавать. — Значит, здесь Филипп не появлялся. Не хотел светиться. Что ж, вполне убедительная причина. — Спасибо. Вечером приду на ужин. Мария ничего не ответила. Данила подумал, что она все еще сердится на него за снобизм. Дом, где жил Кирилл Рогов, был двухэтажным и стоял в глубине двора. Сбоку в кустах приютился кирпичный гараж. Чернобелый кот в подъезде выгнул спину и потерся о ноги Данилы. Ничего нет и не проси, сказал он слух. Квартира Рогова помещалась на втором этаже. Данила постучал в дверь. За ней было тихо. Он постучал громче. Позади раздался шорох. Открылась дверь квартиры напротив. На Данила уставился мужчина лет шестидесяти с опухшей физиономией и заплывшими глазами щелками. Простите, начал Данила. Дверь моментально захлопнулась. Данила подошел ближе. Мне нужны сведения, негромко сказал он. Я заплачу. Дверь снова приоткрылась. Он достал из бумажника две тысячи и помахал ими в воздухе. Устраивает? Какое-то время мужчина колебался, но жадность взяла верх. Он распахнул двери и сказал: "Заходи". Данила переступил порог. Обшарпанный коридор, облезлая комната со свисающими обоями, окно полузакрыто короткой тюлевой занавеской, темно-красный диван, светлые полированные стулья, два стула с гнутыми спинками. Кажется, их называют венскими. Мужчина был одет в белую майку и темно-серые треники. На ногах зеленые шлепанцы. Деньги дай. Голос у него был неожиданно высоким. Сначала информация. О чем? О твоем соседе напротив Кириле Рогове. С минуты в другую мужчина чесал затылок. А что именно? Когда ты его в последний раз видел? Не помню. Тогда денег не получишь. Ты же здесь целыми днями сидишь. Пенсионер, да? напирал Данила. Да, пенсионер. И что? И я не сижу целыми днями. У меня в городе дела. И что насчет Рогова? У него кукушечка поехала с прибабахом, парень. А так тихий, безобидный, никогда не буянит. Если бы все психи такими были. И мужик рассмеялся, обнажая желтые зубы. Что он натворил-то? Пока не знаю. Просто ищу его. Нужен он мне. Данила старался говорить как можно убедительней. И все-таки вспомните, когда вы его видели? Напрягите память. Когда я видел его в последний раз? Говорю же, не слежу ни за кем. Данила вынул пятитысячную бумажку и поднял ее вверх. А это видел? И вдруг мужика стала бить дрожь. «А-а-а!» — заскулил он. «Ничего я не знаю! И не помню, когда с ним сталкивался! Чего мучаешь-то?» «Ойли!» Данила понял, что нужно сжать до последнего. Только так можно что-то вытянуть из него. В противном случае он не расколется, потому что сидит в нем какой-то страх, который мешает говорить. Это было видно невооруженным глазом. Интересно, в чем дело? Все останется между нами, поспешил успокоить его Данила. Ваша информация, мои деньги. Идет? Как зовут-то? Павел Петрович. Павел Петрович, не волнуйтесь вы так. Мне эти данные нужны для сугубо внутреннего пользования. Понимаете? Это исключительно для меня и никуда не пойдет, даже и не думай. Правда? Естественно. Его забрали, выдавил сосед. Кто? Не знаю. Это было вечером. Я сидел дома и вдруг увидел их. Павел Петрович замолчал. Кого их? С нажимом спросил Данила, боясь, что его собеседник откажется говорить дальше. Они вошли в квартиру Кирилла. Я услышал шум и приник к глазку. Несколько человек, двое точно, а может и больше. Я их не видел, правда? Для большей убедительности мужчина приложил руки к груди. Данила поднял брови вверх, выражая сомнение. Ну ладно. «Если что, я знаю, где тебя найти», — заключил он. «Да...» — голос Павла Петровича неожиданно сел. «Дашь еще тысячу? Скажу кое-что!» «Только тухляком не торгуй», — предупредил Данила. «Нет-нет!» Он дал ему тысячу, которая, как и предыдущие бумажки, быстро исчезла в кармане треников. «Расспроси здесь девицу одну». «Какую?» Она в кафе сидит у Марии в центре города. Она с ним восьвось была, может что и скажет. При этом известии Данила с трудом сдержал возглас удивления. Значит, Мария. Ну что ж, все равно он собирался пойти к ней на ужин. Мария сидела за стойкой и смотрела куда-то вниз. Когда он вошел, она подняла на него глаза. А, это вы? За ужином. Как и обещал, он подмигнул ей, пытаясь взять легкий тон. Но она не приняла эту подачу, оставаясь по-прежнему серьезной. Перед ним появились сырники со сметаной и тифтели с гречневой кашей. Все, как и в обед, было отменно вкусным. У меня к вам вопрос, воззвысил голос Данила. Да? В голосе послышалась настороженность, или это ему показалось. Я опять о Кириле Рогове. Он нашелся? К сожалению, нет. Неужели вы думаете, что его можно найти за такое короткое время? Мария пожала плечами. Жаль парня, если что. Мне тоже. А вам? Он кто? Мне? Данила выдержал паузу. Никто. Зачем же вы его разыскиваете? Попросили. А я решил выполнить поручение. А кто попросил? Конфиденциальные тайны. И Данила издал краткий смешок. Вам виднее. Я был у Павла Петровича, соседа Кирилла Рогова. И что? Представьте себе, он посоветовал обратиться к вам, сказал, что вы знаете больше, чем говорите. Придурок! Вспыхнула Мария. Извращенец! Одно время он жил напротив меня, купил бинокль и разглядывал. И что вам этот мудак наплел? Пока ничего, просто посоветовал обратиться к вам. Она подошла ближе и подсела к нему за стол. Не знаю, могу ли я. Неожиданно дверь в кафе распахнулась и вошли двое: мужчины лет сорока или чуть больше, похожие друг на друга. Может, братья? Подумал Данила. Одетые они были в черные куртки и джинсы. Кто хозяйка? Задал один из них вопрос. Я. Мария поднялась со стула и подошла к своему рабочему месту за стойку. Изучив меню, вошедшие сделали заказ и сели за столик у окна. Данила ел медленно, растягивая время. Ему нужно было остаться с Марией наедине, а для этого следовало дождаться, пока посетители уйдут. Мужчины поели быстро и ушли, хлопнув дверью. «Мария выросла возле него. Я уже закрываюсь. И, послушайте, пойдемте ко мне домой и поговорим там, если вы не возражаете». «Не возражаю». На улице дул ветер, и Данила поднял повыше воротник куртки. Мария шла рядом, съежившись. Жила она в доме дореволюционной постройки – В подъезде явственно пахло кошачьей мочой. Они поднялись на второй этаж. Квартира оказалась небольшой, однокомнатной, с маленькой кухней и пышной ярко-розовой геранью на окне. Чай, кофе. Я только что поел. Но от чая не откажусь. Я приготовлю витаминный. Не против? Буду за. Идите тогда в комнату, а то здесь особенно не повернуться. Освещение в комнате было не ярким, масляно-желтые блики лежали на мебели и полу. Из мебели присутствовали гардероб, стол, кресло, накрытое пестрым покрывалом, кровать и торшер на тонкой ножке, как гриб поганка. Торшер и давал этот мягкий рассеянный свет. Через некоторое время в комнату вошла Мария с маленьким подносом, на котором стояли чашки с чаем и блюдцы с печеньем. Вот чем богаты. Данила взял с подноса чашку. Чай пах малиной, ромашкой и мятой. Она села на низенький пуфик, смотрела прямо перед собой. «Неужели Кирилла больше нет?» «Не знаю», — осторожно начал Данила. «Все может быть. Пока никакой информации нет. Пропал бесследно». Он умолчал о том, что узнал от Павла, о людях, которые увели Кирилла из квартиры. Ладно, скажу, что знаю. Вдруг ему поможет. Мария поставила чашку с чаем на пол. Кирилл очень боялся своего брата, сказала она шепотом. Почему? Также шепотом спросил Данила. Не знаю. Я и правда думала, что брат его где-то за границей, пока Кирилл не сказал, что он хорошо устроен, живет в Москве, в деньгах не нуждается, но не хочет видеть Кирилла. И тут от этого очень расстраивается. Это он рассказал вам, Кирилл? Мария кивнула. Да. Один раз разоткровенничился. То ли ему плохо было, то ли настроение просто накатило. Сидел в кафе, а когда я подошла к нему, стал рассказывать о себе, о брате, о том, что чувствует себя очень одиноким. Только потом попросил меня никому об этом не рассказывать. Как вы думаете, почему? Я же говорю, он брата боялся. Тот его бил, ругал. Как часто они виделись? Кирилл сказал, что брат брал его в Москву, потом привез обратно. Когда он рассказывал об этом, то стал заикаться и чуть ли не плакать. Вроде бы брат его однажды даже за границу куда-то брал. Он рассказывал о дворце, о великолепном парке. Я подумала, что он насмотрелся в фильмах и сочинил историю. Он, в общем-то, был смешным и безобидным. Как он здесь жил? Хотите правду? Ради нее и приехал. Я присматривала за Кириллом, и его брат перечислял мне деньги. Но его самого я ни разу не видела. Просто Кирилл поговорил с ним, и я стала как бы его опекуном. Наступило молчание. Он не глупый человек, тонкий, ранимый, записывал свои мысли в тетрадь, которую отдал мне. Я удивилась этому, а он сказал: храните у себя, потом я вернусь к своим записям. Мария протянула руку к столу, открыла ящик и достала оттуда тетрадь. Вот. Мягкий нежный свет упал на лицо девушки, высвечивая лицо и руки, как в старых голливудских фильмах. Ее волосы в этом свете казались почти белыми, и Данила почему-то был уверен, что они не крашеные, а естественные, натуральные. Как вы та здесь оказались? Неожиданно даже для самого себя спросил он. На мой взгляд, это место не очень подходящее для вас обстановка. Вы еще слишком молоды, чтобы похоронить себя в этой беспросветной глуши. Все наоборот стараются уехать в большие города. А вы здесь странно не находите? Ее руки задрожали. Я тут случайно. Просто я украла большую сумму денег у фирмы, где тогда работала. Только не спрашивайте меня, в каком городе это было. Моя мама заболела раком, и поэтому я пошла на кражу, чтобы помочь ей. Мама все равно умерла. К сожалению, ей ничем нельзя было помочь. Рак тяжелой степени, а мне пришлось бежать. Я продала квартиру в том городе и пустилась в бега. Думала пойти на мировую, вырученные от продажи деньги отдать, но потом поняла, что деньги я не возьму, то а потом все равно меня убьют. С этими людьми шутки плохи, а раз я посмела обворовать их, то наказание было неминуемо. Поэтому у меня был один выход. бежать куда подальше. Я скиталась по разным городам, нигде не задерживаясь, заметала следы. Первое время боялась ужасно. Всё время прислушивалась к звонкам, осматривалась по сторонам. Вдруг меня выследили и взяли под плотный колпак. А потом осела здесь, открыла кафе и надеюсь, что обо мне либо забыли, либо махнули рукой. Я ответила на ваш вопрос, почему я здесь, но сколько пробыду тут, не знаю. Почему-то мне кажется, что скоро я отсюда уеду, хотя никаких причин или предпосылок для такого вывода нет. Интуиция говорит обратное, а я ей верю больше. И что теперь? Не знаю. Данила молчал. Если честно, то продвинулся он в своем расследовании незначительно. По правде говоря, на основные вопросы он ответов пока не получил. Куда делся Кирилл? Жив он или нет? Кто те люди, которые приехали за ним? На улице раздался странный звук, как будто взорвалась хлопушка, и неожиданно он похолодел. В мозгу засигналило. Опасность.